260. Сын мой, этим дается в руки одиночный пространственный провод, деление духа и пребывание его с объектом устремления. Вот наступает момент, осознание мечется по сторонам, вместо того, чтобы все энергии собрать в одном канале. Контакт не со мною, но с духом своим, посланным за светом ко мне и находящимся в контакте со мною. Его пребывание у нас можно сделать постоянным, и тогда контакт постоянен. Часть Духа своего надо оставить у нас для пребывания постоянного. Надо сделать это сознательно и добровольно. Мы части себя оставляем в каждой вещи или предмете, или явлении, с которым связаны. Это линия притяжения или связанности с миром вне нас. Их много, ими привязывается человек к земле. Их вбирают обратно, когда аура отрывается от обжитых мест и жилищ, и любимых людей. Скажу нечто очень важное. Свойство делимости духа имеет значение глубочайшее. Части духа могут действовать отделенно и самостоятельно по приказу воли пославшего их духа отходя ко сну можно послать их с поручением можно давать им поручение временные постоянные короткие и длиительные вестника можно частицу духа послать при установлении психического контакта сознание действует через них дух ограниченийтрёхмерных не знает ему все открыто и все доступно если сознание позволяет свобода и связанность духа зависит от ступени сознания Для отрицателя все невозможно, но дерзающему говорим, доступно и возможно все, и указываются пути.